Анастасия Шелункова «Черный дом» Часть вторая, окончание Мозг Динары словно облили кипятком Ложь Ее собственная память лгала ей Сколько дней длился поход? На какой день ребята умерли? Осипенко была одна или с мужем? Даже следователи точную дату гибели не установили, так сильно деформировались тела. Динара бросила смартфон на кровать и заперлась в душевой. Сдернула пропитанную потом майку и встала перед зеркалом. Оттуда на Динару смотрел кто-то моложе 27 лет и сильно застрявший в возрасте травмы. Динара пожалела, что не взяла косметичку. Отёки под глазами делали девушку похожей на запойного малолетнего алкоголика. Стук в дверь. «Дин, ты в порядке?» «Нет, не в порядке!» Она вытерла лицо полотенцем. «Чего тебе?» «Я нашел кое-кого! Давай поговорим!» Девушка надела спортивный костюм и вышла из душевой. Засунув руки в карманы, она спустилась с Марком в столовую. Там их ждал гид-инструктор. Увидев «Динару», он улыбнулся. «Ты же меня не помнишь?» Лицо казалось смутно знакомым. «Я Дархан Мянарбеков. Это моя группа тебя нашла». «Динара» села напротив него и тихо выдавила слова благодарности. По щекам потекли непрошенные и неконтролируемые слезы. «Да ладно, чего там? Ты молодец, что додумалась мешок вывесить». Но Сосипенко так научила. Динаровск вклипнула. При упоминании имени руководительницы Дархан помрачнел. Когда это было, спросил Марк. Когда вы нашли Динаров? 2 октября под вечер. Мы знали, что в начале сентября пропала группа с подростками, поэтому изменили маршрут. На зона поиска была небольшая, настаивал Марк. Как вы могли их потерять? Дархан вздохнул. «Вы вас искали не там». «Но был же официальный маршрут!» — воскликнула Динара. «Был. Но вы по нему не пошли!» Дархан достал карту. «Вот начало. Платформа 105-й километр. А вот маршрут, по которому вы должны были идти!» Гид нарисовал карандашом линию. «И искали мы вас здесь. Но нашли тела на топке, аж в 100 километрах. У вас не было теплой одежды для похода в горы, не было провизии на столько дней». От платформы до топки идти две недели. В хорошую погоду. Плохую — того 3 Динара притянула к себе карту. Сверилась с масштабированием. 120 километров. 12 дней, если проходить по 10 километров. Они проходили по 6-8. Если бы ты не выжила, они бы там так и остались, добавил Дархан. Это ты сказала, что вы были на топке. Где? Где вы меня нашли? Дархан сверился с картой и указал на точку в 60 километрах от горы. «Вот здесь ты вывесила спальный мешок». «Из взрослых с ними только Осипенко ходила? Или муж тоже был?» – спросил Марк. «И «Э, муж». Дархан помрачнел еще больше. «Альпинист?» «Муж у нее, слава богу, был один». «Почему, слава богу?» «Слушайте, ребят, я сплетни не люблю распространять». «Нам надо знать», – хором ответили Марк и Динара. Дархан налил чай из термоса. «Альпинисты и походники – люди суеверные. Горы ошибок не прощают. И тайга тоже. Топка – это русское название. Местные ее зовут «Черный дом». Настоящее имя запретное, его только шаманы знают. «Для чужаков, вроде нас», «Место не шибко интересное. Если идти в горы, то на хамардабан или на Алтай ехать. Да и добраться нелегко. Местные гору стерегут, чужаков не пускают. В советские времена, бывало, убивали тех, кто туда приходил. Потом добились, чтобы гору признали священным местом. Вы, гидов, не просите, никто на топку не пойдет, и я тоже, Марк. Нельзя законы нарушать. Но Андрей, муж Маргариты... «Слово «нет» не понимал», — продолжил Дархан. «Он и на священные горы в Гималаях уже бы давно залез, если бы не боялся последующего запрета на въезд «Но топка! Какой соблазн для альпиниста! Гора, на которой никто не был!» «И за компанию взяли кучку детей?» — спросил Марк, скрестив руки. «Нет, Марк, подожди, да ребят сейчас дойдем. Дальше я уже со слов других знаю. Они дошли до топки в мае». Поднялись на вершину и обнаружили пещеру. И внутри лежали мумифицированные тела. Говорили несколько десятков. То ли жертвы, то ли еще что -то. Когда они вернулись в город, Маргарита неделю была в бредовом состоянии. Она кричала, что за ней кто-то идет, что она не может спать, что боится оставаться одна. А Андрей вернулся с татуировкой на лице. Совсем маленькой, поначалу. Товарищи говорили, что Андрей набил ее в честь удачного восхождения. «Получено достижение осквернитель первого уровня», — добавил Марк. «Татуировка менялась. Сначала была в полщеки, потом в поллица, затем закрыл шею. То, что Андрей там увидел, оставило след. И это что-то пришло за ним с самого черного дома». Дина раскрестила руки. Дархан Они нас в жертву принести решили Типа чтобы проклятие снять Или просто свихнулись Кто знает Товарищи по турклубу были уверены Что Андрей на тянь Тяньшане Осипенко дала МЧС другой маршрут А когда тела нашли У всех зафиксировали крайнее истощение Ребята банально могли умереть от голода Извините, мне надо отойти Динара побежала обратно в комнату В туалете девушку стошнило Пустой желудок скручивала от спазмов. Динара доползла до раковины и принялась пить воду с привкусом ржавчины. Девушка прикоснулась к оберегу на шее. Железная змея. Осипенко сказала, что он защищает от бед. Динара не была суеверной. Динара была атеисткой, как бабушка, дочь Муллы, которая полжизни состояла в партии, а потом ушла к диссидентам. Но подарок Динара взяла – шаманский оберег из места силы. Железная змейка спасала Динару в самые страшные ночи. В самые черные моменты отчаяния девушка хваталась за нее, как за стоп-кран в поезде. Снаружи туристы пели у костра. Динара физически ощущала, насколько отрезана от них. Словно между ней и миром уже десять лет стоит невидимая стена. Она не жила эти десять лет. Она пряталась, постоянно пытаясь убежать. У нее не было ни студенческих вечеринок, ни танцев, ни безумных историй. У нее не было ничего. 10 лет были эхом травмы, и эхо это было оглушительнее тишины. «Я должна взойти на топку», — сказала Динара, вернувшись в комнату. Марк обалдел посмотрел на нее. «Нет! Мне нужно пойти туда!» «Ты 10 лет не была в походах! Я никогда не была а Дархан нас не поведет!» «Всего 30 километров! При хорошей погоде дойдем за два дня!» «Марк, мне это нужно!» «От того, что я тут как коза прыгаю по камням, ничего не поменяется!» «Пусть это сакральное, запретное место, пусть! Я уже там была!» «У нас есть палатки и спальники. Погода хорошая. Купим провизии в столовой и скажем, куда идем. Пожалуйста, Марк, раз уж мы так далеко зашли». Марк снял очки. «Динара, если ты хочешь совершить самоубийство, есть способы попроще». «Я не самоубийство совершить хочу, а освободиться!» «Я не могу еще 10 лет так жить!» «А если тебе хуже станет...» если тебя отбросит обратно туда в осень 11 -го года». «Только подойдем к горе, Марк. Остановимся у подножия и вернемся». «Нет», — твердо сказал он. «Ты хочешь взобраться на вершину. А это не вариант». Из черной трясины высунулась рука и сжала горло. Динара ненавидела себя за неумение сдерживать эмоции, за слабость физическую и моральную. «Марк» за то, что осталась жива. Марк убрал планшет и встал с кровати. «Я поговорю с Дарханом утром. Попробую его убедить. Он не согласится. Значит, будем прорабатывать травму по-другому». Турбаза погрузилась в сон Динара несколько раз вставала Стараясь не разбудить Марка Потом ложилась Тщетно пытаясь уснуть Но стоило ей закрыть глаза Как кошмары возвращались С новой силой Марк не просыпался За несколько лет совместной жизни Он адаптировался к ее беспокойному сну И не проснулся бы Включить Динара на полную громкость Аниме-опенинги Динара собрала рюкзак, прицепила палатку и спальник, проверила снаряжение. Портативная горелка, GPS-трекер и компас сложила термобелье, застегнула куртку и вышла из спального блока. Осталось раздобыть провизии на пять дней. Главное, не попасться никому на глаза. «Ты куда?» Динара чуть не подпрыгнула. В полумраке коридора стоял Дархан. «Ты собралась на топку?» «Не вопрос. Утверждение. Отпираться смысла не было». «Да. Мне нужно это сделать. Я хочу знать, почему это произошло». Ничего не ответив, Дархан спустился в подсобку и открыл кладовую с провизией. «Расплачься, как вернешься. В норму помнишь?» Динара накидала в рюкзак банок с тушенкой и пакетированные супы. Полторы тысячи. Лучше две, но я больше не унесу. Я ухожу на Алтанов перевал до вечера. Когда вернусь, скажу твоему мужу, где ты. У тебя будет 14 часов, чтобы передумать. Спасибо, Дархан, брат, спасибо. По силам справишься? Ну, как говорила моя бабушка-диссидентка, физподготовку не пропьешь, а примус как нифиг делать. У нас так говорили про гитару, усмехнулся Дархан. Удачи тебе, Динар Магомедовна. С первыми лучами солнца Динара покинула турбазу. Топка возвышалась над тайгой, как и 10 лет назад, как и 20, как и тысячу. Невысокая несложная, но такую детей водить, будущих альпинистов. Динаре были нужны ответы. И ответы были там, на вершине топки, что местные звали «Черным домом». К вечеру смартфон перестал работать. Динара разбила лагерь, приготовил еду на газовой горелке и заснула крепким сном человека в турбоходе. Наутро свихнулся компас. Стрелку шатало, словно под ней лежал магнит. И, наконец, сломался GPS. Карта с метками Дархана осталась единственным ориентиром на местности. Динара шла по вязкой тропинке к топке. Оглушительная тишина сдавливала уши. На исходе второго дня девушка поднялась на 100 метров вверх. В конце концов, размышляла Динара, это гора. Местные могли думать что угодно, Осипенко с мужем могли думать что угодно. У гибели ребят должно было быть объяснение. Необычное, но рациональное – Газ из трещин, передозировка тем же золотым корнем. В малых дозах он стимулирует нервную систему, но в походе ребята пили его как не в себя. Она взберется верхушку Там наверху прошлое отступит. Трясина высохнет. И Динара вернется домой. Спустится к реке и вверх по течению выйдет на турбазу, даже если техника не заработает, не пропадет. Динара свернулась в спальном мешке, но сон не шел. От нечего делать, стала включать и выключать фонарик. Выключила, включила, выключила, включила. На пятый раз луч света выхватил силуэт. Динара выронила фонарь. Вокруг палатки что-то ходило, и это что-то передвигалось на двух ногах. Девушка осторожно выглянула наружу. Никого. Ни птиц, ни животных. Показалось сонный паралич? С горы катился туман. Невесомой лавиной он пожирал деревья и уступы. Запахло железом и полынью. Динара почувствовала, как засыпает. Она закрыла рот рукой, стараясь не вдыхать туман, но это не помогало. Последнее, что она увидела, был человек с гниющей кожей. было отвратительным, как после недолгого дневного сна. Голова болела, одновременно хотелось пить и в туалет. Динара встала и поняла, что она не в палатке и даже не у подножия горы. Она находилась на самой вершине топки. Костяшки пальцев краснели, а на ладонях красовались свежие порезы. Всё тело ломило от усталости, будто последние несколько часов она без остановки карабкалась на гору. Липкий туман попал в рот и горло. Пищевод обожгло. В пяти шагах от Динары стояла фигура. Силуэт то появлялся, то исчезал. Его голова неестественно выворачивалась из стороны в сторону, а руки тряслись, как от судороги. «Последний! Последний вернулся!» потустороннем голосе было завывание горного ветра и вой таежного зверья. Звуки складывались в слова, но рот, что извергал их, не принадлежал человеку. Покажись! Кто ты? А ты не знаешь, не знаешь, не знаешь. рассеялся к вечеру. Динара ползла на спуск. Подальше от этой горы, подальше от тел друзей. Маргарита Осипенко схватила девушку за шкирку. Куда собралась? Динара кричала и вырывалась, но сил уже не было. Женщина приволокла девушку обратно и бросила к костру. Восемь. Восемь человек. Иначе ничего не получится. Она погладила Динару по голове. «Разве ты не хочешь, чтобы у нас получилось?» Динара ничего не видела, но она знала, что там, в тумане, альпинист Андрей Осипенко. То, что поначалу выглядело, как татуировка, расползлось за время похода по всему телу. Андрея Осипенко больше не был человеком. Он походил на гниющего мертвеца, восставшего из могилы по прихоти доморощенного некроманта. «За что?» – прошептала Динара пересохшими губами. «Та пещера, та пещера!» – бормотала Осипенко. «Мы спустились туда. Нам говорили, что нельзя, но пещера звала. И мы спустились!» Ее голос начал сипеть. «Кости, кости, кости! И ходить нельзя, и место сакральное! Погода, погода испортилась, и мы не смогли подняться!» Осипенко снова погладила девушку по волосам. Динара уже не плакала. «Мы пробыли там два дня, ждали, пока погода успокоится. Вернувшись в село, узнали, что прошло две недели». «Мы слышали и видели такое, что никому из вас и помыслить нельзя. «Духи гор!» — она засмеялась. «Открыли нам тайны черного дома!» «Но такое не проходит бесследно. Это же как в твоих любимых ужастиках. Что происходит с героем, когда он спасается из лап монстра? Что происходит, когда он с победой возвращается домой?» Динара ждала, когда безумие накроет и ее. Разможжит ли она череп, как Мадина, или выцерпает глаза, как Орлан? «Отвечай!» — рявкнула Осипенко. «Приказ гида, закон! Что происходит с героем, когда он возвращается домой?» «Я не знаю», — выдавила из себя Динара. «Чудовище пойдет за ним по пятам и никогда не отступит!» Мы забрали тьму черного дома с собой По незнанию Но теперь все закончится и мы будем спасены Чтобы вернуть тьму назад Нужно заманить ее как зверя Мы потревожили в пещере восьмерых И восьмерых мы принесли взамен Пей! Динара мутила от запаха золотого корня Но жажда была сильнее И Динара выпила настой залпом «Так ты его носишь до сих пор!» — проворковала женщина, беря в руки оберег железную змейку. «Сколько же лет он лежал в пещере! Он был на шее у мумифицированной девочки с такими же черными волосами, как у тебя! Но ничего, я верну змейку, когда черный дом заберет тебя!» Липкий туман сгущался... Женя на коже усилилась, и девушка застонала. Осипенко отпустила ее, и Динара упала на землю. «Нет, нет, нет!» закрепила Осипенко. «Забери девчонку! Забери ее! Она восьмая! Она восьмая!» Невидимая рука подняла женщину в воздух. Захрустили сломанные кости. Ноги Осипенко вывернулись под неестественным углом и с гулким стуком тело Маргариты упало на камни. Потом женщина приподнялась, как после долгого сна, задрала голову к небу и выцарапала себе глаза. вернулась В шепоте тумана Динара слышала глаза Мадины и Осипенко Душа проклятого альпиниста так и осталась прикованной к черному дому на долгие 10 лет сотканные из теней рука потянулась к шее Динары К оберегу Оберегу, снятому с мертвой девушки, чьи гости покоились внутри горы Маргарита Осипенко не должна была погибнуть. Жертвой была Динара, но странный подарок от отцвихнувшейся руководительницы не дал сойти с ума и умереть. Динара прикоснулась к берегу. «Сними его, сними!» – шептала тьма, одетая в туман. – Закончи, начатое! Ты же не живая ты тоже умерла! 10 лет ты оттягиваешь неизбежное! Тьма распахнула теплые объятия. Эта тьма однажды звала Динару на первом курсе из открытого окна на десятом этаже. Звала со дна бутылок и испачек с успокоительным. Тьма ждала девушку, терпеливо и настойчиво, как пожилая родственница в поздний час. «Конечно, ты можешь уйти, беги домой». И уноси с собой безумие. Потеря памяти была подарком, даром черного дома. Но теперь ты будешь помнить вся и тебе некому будет рассказать. Даже Марк тебе не поверит, и однажды ему надоест жить с психически нездоровым человеком, и ты останешься одна. А тьма подождет еще 10 страшных лет». Динара упала на колени. 10 лет страха и ужаса. 10 лет плотной стеклянной стены между ней и миром. Она будет идти на черное дно, и туда же упадет и Марк! Девушка развязала веревку на шее и сняла оберег. Железная змейка покатилась по камням. А туман, полный тьмы, захлестнул Динару. светило солнце. Шел 2006 год. Жаркое лето было в самом разгаре, и маленькая Динара была счастлива, что не надо делать уроки и вставать рано утром. У открытого окна курила бабушка. Через год она погибнет в автомобильной катастрофе. «Есть будешь?» «Ага!» Динара в припрыжку преодолела расстояние от двери до стола и уселась на своем любимом месте. «Бабушка, а можно я кое-что спрошу?» «Ну, спрашивай». «Вот ты говорила, что у тебя папа был мулаев и вы очень строго жили, и тебя по мусульманскому обряду замуж выдали в 14 лет». «В 15». «Но ты убежала в Ленинград, в училище, пошла работать в театр, хотя тебя прокляла собственная семья и сказали, что ты будешь гореть в аду. Потом вышла замуж за дедушку и стала здесь...», здесь. — С диссидентами, — подсказала бабушка, — с диссидентами общаться. Ты не боялась? Я бы испугалась. Бабушка села за стол и взяла внучку за руку. — А я ничего не боялась. Ни бога, ни черта, ни советской власти. И ты ничего не бойся, слышишь? Слышишь? «Ты ж, Динара, ничего не бойся!» Динара распахнула глаза. Голос бабушки таял, как кусочки льда в горячем чае. В этой тайге было кое-что пострашнее и бога, и черта, и уж тем более советской власти. Куда страшнее ярости прадеда, мулы, куда хуже психологической травмы и тяжелее чувство вины. На это нечто не было проблемой Динары. Это был не ее грех, не ее беда. Это не Динара нарушила покой запретного места, не она потревожила духов, не она сняла оберег с шеи мертвой девушки – И не Динара собрала в поход 8 человек, чтобы принести их в жертву. И не ей расплачиваться за чужие ошибки. Постой, постой, постой, постой Останься. Это для общего блага, это для блага группы. Твои друзья, Динара, подарим покой. Подари покой себе. Ты заслужила его. Останься. «Вот он, оберег змея!» Динара схватила его и тьма не смогла подобраться ближе. К ней тянуло руки Мадина, все в том же платке. Она умоляла о помощи. Вот и остальные. Ирка, Вита, Саша, Орлан. Динара сжала оберег в руке и пошла сквозь Марева. Туман слепил горной метелью. «Это не мои грехи!» Твердо сказала Динара. Не моя ответственность!» не мои ошибки!» «Я не боюсь!» — закричала она. «Ни Бога! Ни черта! Ни Черного дома!» Лаз в пещеру был прямо под ее ногами. Она просунула оберег в расщелину и разжала пальцы. Через несколько секунд раздался легкий стук. Тень сгнившего альпиниста закричала в тумане, а голоса ребят замолкли навсегда. И в последний миг Динара увидела Мадину. Та, прежде чем исчезнуть, прошептала «Спасибо тебе». Через сутки «Динара» вышла к автостраде. Еще через час заработал GPS. Стрелка компаса перестала биться в припадке. Смартфон ожил. На черном экране появился логотип, а в правом углу значок «Нет сети» сменился на маленькую букву «H». Трясина не исчезла. Она не исчезнет никогда. Чернота внутри ее души, ожог от тумана не исчезнут. Нельзя забрать тьму, а потом принести ее обратно, мол, заберите, нет. Все остается, как и 10 лет морального ада. Динара будет помнить. И плену проклятых гидов, и гибель друзей. Трясина останется так же, как и Черный дом останется в этой тайге. Но со временем трясина зарастет новыми воспоминаниями. Она больше не выйдет из берегов, усохнет и сморщится. Там же останется и ожог от тумана. И память почти без пробелов. совсем ясным и кристальным ужасом случившегося. Но стена, что отгораживала Динару от внешнего мира, рухнула в расщелину вместе с оберегом. Девушка обернулась и в последний раз посмотрела на гору. Топка. Черный дом. Она высилась над тайгой, маяком в зеленом море. Динара остановилась, сняла рюкзак и показала топке средний палец.